Глава 105 К восьми часам вечера Дак Лейтон был уже у стола блэк в не слишком солидном казино Атлантик-Сити. Провернув быструю махинацию с фондами, он сумел собрать нужную сумму и расплатиться с долгами за прошлый раз, тем не менее его любимое казино закрыло двери перед его носом. Для многих своих знакомых в Атлантик-Сити Лейтон стал безнадежным неудачником, загнанной лошадью, на которую нельзя ставить. Однако парни, которым он задолжал, отметили это дело, пригласив его на ланч. Дагу удалось слегка перевести дух, он был доволен ходом дел. Все равно рано или поздно, аудиторы накрыли бы его на растрате средств из семейного фонда Клаузенов, и не исключено, что Джейн Клаузен снова созвонится с Хьюбертом Марчем. Она может даже заставить его обратиться в полицию. Предвосхищая столь неприятное развитие событий, он решил бежать, пока не поздно, унося с собой то, что ему удалось раздобыть в этот день. Куш был немалый полмиллиона долларов. Он уже зарезервировал для себя место в самолете на Сент-Томас. Оттуда он сумеет добраться до одного из островов, откуда нет экстрадиции в США. Именно так поступил в свое время его отец, его так и не поймали. За полмиллиона он купит себе хороший старт в новой жизни. Клейтон это знал и намеревался покинуть страну именно с этой суммой. «Не можешь ты отсюда уйти, не попытав счастья хотя бы еще разок», — сказал один из его новых друзей. Да, Клейтон обдумал брошенный ему вызов. Он чувствовал, что ему повезет. «Ну что ж, может быть, партию в Блэк согласился он. Было всего девять вечера, когда он покинул казино и, не замечая ничего вокруг, вышел на пляж. Теперь ему ни за что не раздобыть необходимой суммы, той суммы, которую он проиграл парням, поверившим ему в долг сегодня, когда удача окончательно ему изменила. Для него все было кончено, он знал, что его ждет тюремный срок за растрату. А может и кое-что похуже он сбросил пиджак и выложил поверх него часы и бумажник ему приходилось читать о таких вещах и теперь он решил что в этом есть смысл до него доносился грохот прибоя резкий холодный ветер задувал с океана волны были высоки он продрог в одной рубашке Сколько потребуется времени, чтобы утонуть? Он решил, что лучше ему этого не знать. Это одна из тех вещей, которые узнаешь только, когда сам попробуешь. В его жизни подобных вещей было много. Он боязливо вошел в воду. Потом сделал еще один шаг, пошире. «Это сьюзен Чандлер во всем виновата» подумал он, чувствуя, как ледяная вода лижет его лодыжки. «Если бы она не вмешалась, никто бы не узнал, я мог бы проработать в фонде еще много лет». Он задержал дыхание и бросился вперед. Теперь его ноги больше не касались дна. Его подхватила большая волна, потом другая, волны били его, Он задыхался, со всех сторон его окружал холод и непроглядная тьма. Он попытался не сопротивляться. Мысленно он проклял Сьюзен Чандлер. «Хоть бы она умерла!» Это была последняя связная мысль Дугласа Лейтона.